Глава пятнадцатая. Алина. От возмущения я с трудом держу себя в руках. Пока еду обратно к матери, хочется взять телефон и написать бывшему муженьку все, что я о нем думаю. Даже не знаю, что меня сдерживает. Наверное, бессмысленность этого действа. Артем не поймет. Это его осознанное поведение, и ничего менять он не хочет и не будет, и достучаться до него тоже не получится. Зато у меня есть все документы на руках и отпустили меня без проблем. Так что повод для радости все-таки имеется. Только одно непонятно. Почему Анжелика Ярославовна призывала меня сохранить семью? Хоть на языке и крутится ответ, что Артем ей больше нужен как любовник, а не как законный супруг, все равно странно. А может, дело в разной психологии у меня и у нее... Я вообще не представляю, зачем жить с мужем и бегать куда-то налево. Да еще и рассказывать, что этого мужа любишь. А у нее другая логика. Впрочем, это уже не мое дело, как Анжелика Ярославовна будет решать свои романтические дилеммы. Я не хочу вообще думать об этих людях. Мне надо сосредоточиться на своем настоящем и будущем. Но как я не пытаюсь выбросить все мысли из головы, На глаза все равно наворачиваются слезы. «Мне больно. Я не понимаю, почему со мной так поступили. За что? Ведь я ни разу не предавала Артема. Я всегда поддерживала. Я любила. А он?» Когда я приезжаю в офис уже час дня, я захожу в кабинет мамы, держа в руках папку с документами. Увидев меня, она улыбается и произносит, «О, привет! Как прошло!» Ее голос очень ласковый. Мне кажется, я единственный человек на планете, с которым мама разговаривает таким голосом. Он певучий, нежный и успокаивающий. Как колыбельная, только для взрослого человека. Мне вернули документы. Показываю папку. «Клади на стол. Ты успела пообедать?» «Нет еще. Я забыла про еду». Отвечаю, как есть. Мама с пониманием кивает. «Тогда пошли, поедим». Тут рядом хорошая кафешка. Вкусно и недорого. А заодно расскажешь, как все прошло. А то я вижу, ты не в настроении. Боже, как же хорошо, что на планете есть мама. Я радостно оставляю папку с документами на столе, и мы идем на обеденный перерыв. Кафе, правда, миленькое. Все есть, причем вкусно и недорого. Суп, пюре, котлетка, чай, салат. Странное дело, вроде я и есть не хотела, но когда передо мной появляется тарелка куриной лапши, то я накидываюсь на нее с редким для себя аппетитом, а заодно рассказываю маме, и как вел себя по-хамски Артем, и как Анжелика Ярославовна меня уговаривала принять и простить изменщика. Как интересно, мама вскидывает брови и задумчиво усмехается. И зачем тебе прощать, Артема? «Потому что я его люблю, а значит, за семью надо бороться», объясняю кривую логику любовницы мужа. «А сама эта Анжелика как себя ведет? Ведь она же замужем или нет?» Я что-то упустила этот момент. «Замужем», киваю, «и мужа любит, просто любовь у нее разнообразная». Вот она и стала меня убеждать, что она любит мужа, я люблю мужа, и разводиться не стоит. И вообще, женщина должна быть мудрой. А под мудростью Анжелика Ярославовна понимает разнузданный образ жизни и терпимость к гулянкам мужа, то есть беспорядочную половую жизнь. Мама не перестает удивляться, и я ее понимаю. Такую кривую логику встретишь нечасто, особенно если у тебя окружение не маргинальное. «Не совсем. Она меня учила мудрости». Я не знаю, как ведет себя ее муж, гуляет или нет, но я-то Артему не изменяла, при этом я должна и обязана его простить и умолять вернуться. Вот это и есть женская мудрость, по мнению Анжелики Ярославовны. «Вот же дура», — вздыхает мама, — «держись от них подальше, тебе это королевство кривых зеркал ни к чему, вряд ли я с ними еще встречусь». «Доедаю лапшу и, отставив тарелку, тянусь за салатом. Даже судиться с Артемом мы не будем, наверное. Разведут нас и дело с концом. Он еще явится. Или она?» — улыбается мама. «Почему ты так думаешь? Я уверена, что мама ошибается. Я не вижу ни причин, ни повода для встреч, потому что Анжела не хочет с ним жить и вряд ли будет». «Это ты плохо знаешь Артема. Если ему что-то нужно, он без мыла влезет». «Я не верю, что эта Анжелика дожила до сорока с хвостиком и такая дура», произносит мама, затем ненадолго задумывается. «Но теоретически бывают и не такие. Вроде в делах она и умная, а в остальном...» «В общем, смотри, Алин, если появится хоть один, хоть другой, гони в три шеи». «Понятно?» «Да понятно. Отвечаю, хотя думаю, что предостережения напрасны. Артём своего не упустит, а Анжелика не знает, как отстаивать свои границы. Это очень хорошо заметно по её растерянному взгляду. А впрочем, пошли они куда подальше. Дальше разговор переходит на тему работы, и меня это отвлекает. Мама уверена, что я справлюсь со своей должностью, а я...» Я понимаю, что мне будет сложно. Я пока что не особенно разбираюсь в цветах и всех этих тонкостях, но это только пока что. Во второй половине дня мама оформляет меня, после чего приводит в офис, где я теперь и буду работать. Представив меня сидящим на своих местах сотрудником, она удаляется, а я ловлю на себе взгляды, в которых читается едва заметная неприязнь. Похоже, что все давно в курсе, что я дочь директора, и мое назначение связывают исключительно с этим. Но в чем-то они и правы. В любом случае, мне надо еще показать, что я хороший работник, и вежливо поздоровавшись, я сажусь за стол и включаю компьютер.